Глава 28 По приезде Гамаша в оперативный штаб пришли данные вскрытия. В них не было ничего такого, о чем бы полицейские не знали или не подозревали. Жизнь Дебора Джейн Шнайдер оборвалась около полуночи между 31 декабря и 1 января. Причину смерти — удар тупым предметом по затылочной части головы, Орудие убийства — полено, скорее всего, колотое. Вернулась Изабель кост. и теперь все сидели за длинным столом для совещаний в подвале и смотрели видео. Не все, а только эту часть. Прокручивали снова и снова. Потом Бувуар остановил запись на кадре, показывающем лицо Жильбера. Гамаш откинулся на спинку стула. «Что скажете? Является ли Винсент Жильбер соучастником?» Изабель категорически покачала головой, но... «Он там присутствовал», — сказал Жан Ги. «Стоял рядом с этим типом». «Но Тардив не собирался там стоять», — отмахнулась Изабель. «Он хотел быть гораздо ближе к сцене. Отошел назад только когда увидел нас». Я несколько раз говорила с Тардифом и уверяю, что Винсент Жильбер, какие бы планы ни лелеял, никогда не выбрал бы его в сообщнике, а уж тем более в сообщнике убийства. «Почему ты так решила?» — спросил Бавуар. «Потому что Жильбер нашел бы помощника, понимающего, что надо делать». Эдуард Тардиф — хороший парень, трудяга, порядочный человек, доведенный до кипения. Он не годится в организаторы преступления. Он все настолько просчитал, что чуть не выполнил намеченное, сказал Бавуар, но не смог уйти, напомнила ему Лакост. Жильбер никогда не согласился бы на план, согласно которому его сообщника арестовывают на месте преступления. «Верно», — кивнул Бавуар. «И я думаю, что и Тардиф не выбрал бы Жельбера. — продолжила свою мысль Изабель. — Они несовместимы. Высокомерный ученый и наивный лесоруб? — Тебе он нравится, — сказал Гамаш, тордив. Лакост задумалась. — Я его понимаю. — И ты ему симпатизируешь? — спросил Гамаш. Она неторопливо кивнула. — У меня мама тоже не молодеет, и я бы на его месте чувствовала то же самое. «А вот это зря!» — нахмурился Гамаш. Эдуард Тардив не вдруг подобрал пистолет с пола и принялся стрелять. Он это спланировал за несколько дней. Придумал отвлекающий маневр, чуть не вызвал панику. Это никакой не крим-пассионель. Это хладнокровная попытка убийства, поставившая под угрозу сотни человеческих жизней. Давайте не будем романтизировать месье Тардифа и его мотивы или действия. Гамаша беспокоила, что с его ведущими и самыми закаленными детективами именно это и происходит. Они превращаются в романтиков. Расследование пробудило в них бурю эмоций. Да и в нем самом тоже. «Дезоле, патрон!» — вздохнула Изабель. «Но у нас проблема!» «Не думаю, что доктор Жильбер был соучастником, и вместе с тем я не уверена в сообщничестве брата, Альфонса. «Почему?» — спросил Бовуар. «Как я уже говорила, он выложил все слишком быстро и был явно потрясен, увидев запись. Похоже, он не ожидал ничего подобного. Я хочу еще раз поговорить с ним». «Я не думаю, что мы можем исключить участие святого идиота», — сказал Жанги. «Может, Жильбер не сообщник, но он ввел нас в заблуждение в том, что касается его отношений с почетным ректором. Он не сказал нам, что был на лекции, и вчера он был на вечеринке. Он единственный, кто присутствовал в обоих случаях». «Если не считать саму Робинсон и тебя». Изабель прищурилась, глядя на Жанну Ги. Если у нее и было любимое занятие, то в первую очередь подкалывать бавуара. «Не вынуждайте меня садиться между вами», — произнес Гамаш. «Я считаю, что, возможно, два этих случая никак не связаны. Первый был запланирован, второй нет. И мы до сих пор не знаем, была ли Дебби Шнайдер намеченной жертвой. «Я говорил с ее отцом», — сказал Бавуар. Не было нужды описывать, в каком состоянии тот находился. Разум его пошатнулся от горя, сердце было разбито. Он пытался быть полезным, но мало что смог вспомнить. Однако подтвердил, что Дебби и Эбигейл дружили с детства. Он знал про сестру Эбигейл, Марию. — спросил Гамаш. — Я не знал про нее, когда говорил с ним, поэтому не спрашивал. — Ты можешь ему перезвонить и задать вопрос, была ли сестра у Эбигейл? — Безусловно. Бовор сделал себе заметку на память. По словам месье Шнайдера, у дочери не было недоброжелателей. Во всяком случае, он не смог назвать ни одного. А поскольку она никогда не бывала в Квебеке... Он недоумевал, кому она тут помешала. «А ее бывший муж?» — спросил Лакост. Она много лет его не видела, а расстались они по-дружески. «Похоже, тут все чисто. Еще я поговорил с заведующим кафедром профессора Робинсон». Гамаш подался вперед. Хотя завкафедрой прямо этого не сказал, но из беседы с ним мне стало ясно, что он сильно разочаровался в профессоре Робинсон. Да, по его мнению, она блестящий ученый. Они гордились тем, что ее выбрали провести постпандемическое статистическое исследование для Королевской комиссии. Однако, ознакомившись с предварительным отчетом, он попросил ее прекратить эту работу. Сказал, что расчеты верны, а выводы ошибочны. Но она, конечно, отказалась. Отказалась. Устроила на кафедре настоящее извержение дерьма. Так и сказал заинтересовалась Изабель. Бавуар улыбнулся. Он был абсолютно корректен. Сказал, что у нее ум живой, как ртуть. Гамаш фыркнул. Умно. «Да разве не это он имел в виду?» Заморгала Лакост. «Ее умную голову. Ртуть не только очень подвижна, она еще и ядовита». Он не упоминал кого-нибудь, кому профессор Робинсон навредила? Нет, создавалось общее впечатление, что она своей работой наносит ущерб репутации кафедры и университета. Но трудно представить, что за кафедрой мог сесть в самолет и прилететь сюда, чтобы зашибить ее поленом для костра. «Ведь отец Эбигейл тоже работал в университете?» — спросила Изабель. «Да, недавние знакомые. Они были адъюнкт-профессорами». Завкафедрой назвал Пола Робинсона. Жан Ги посмотрел в свои заметки. «Превосходным математиком, главным образом посвятившим себя изучению теории вероятности. Его любили коллеги и студенты, он со многими сотрудничал, и его смерть стала для всех шоком». «Вернемся к прошлой ночи», — сказала Изабель. Похоже, все-таки, что намеченной жертвой была профессор Робинсон. У кого-то из присутствовавших на вечеринке были мать или отец, которые пострадали бы, если бы ее рекомендации были приняты. И этот человек увидел свой шанс и воспользовался им. «Родители или ребенок?» — добавил Арман. Наступила пауза, которая грозила стать неловкой, но он же и прервал ее. «Или дед?» Бог мой, протянул Жанги, вы в самом деле всерьез решили, что это мог быть я. Нет, не всерьез. Однако мысли такие были. Гамаш выдержал взгляд зятя, потом улыбнулся. Мысли были, но не более, чем о ком-то другом. Думал ли я, что ты взял полено и в порыве безумия ударил ее сзади? Нет. Во всяком случае, не больше, чем ты думал то же самое обо мне. Опять повисла неловкая пауза. «Ведь думал?» Жан-Ги тоже улыбнулся. «Приходила ли мне в голову мысль, что это могли сделать вы? Имея в виду не только идолу, но и все, что случилось во время пандемии? Да. Подозревал ли я вас хотя бы на мгновение? Нет». «Ну ладно, этих двоих мы можем исключить из списка подозреваемых», усмехнулась Изабель. Таким образом, у нас остается около полусотни других. «Здесь вчера вечером был тот, кто убивал и прежде», — сказал Гамаш. «Он будет убивать и дальше, без всякой жалости, если у него появится подходящий мотив». И подходящий мотив тоже находился в этой комнате. Хания Даут. — кивнул Бавуар. — Уи. — Я с ней поговорю, — предложил Бавуар. — Но позволь, это сделаю я, — возразила Лакост. — Я хочу с ней познакомиться. Тем более у меня нет никаких предубеждений на ее счет. — Возьми с собой баллончик с газом, — посоветовал Бавуар. — Иначе тебе вынесут весь мозг. — Как и сейчас. Гамаш поднялся, остальные тоже. «Пока вы тут занимаетесь делами, я съезжу в Монреаль. Посмотрю, что удастся найти о карьере Винсента Жильбера. Если он скрывает что-то, то это найдется в медицинской библиотеке Ослера в МакГиле. Спрошу у Рейн-Мари, может, она поедет со мной и поможет разобраться. Она работала в их архиве». «Я побеседую со святым идиотом», — вызвался Бовуар. Выясню, как он оказался на лекции Робинсон, к тому же в подозрительной близости от стрелка. Они направились по коридору к лестнице, прошли мимо существ, чьи очертания угадывались на каменной стене. Вдруг Гамаш остановился. «Знаешь, Жанги, я подумал, наверное, лучше тебе съездить в могил. Хорошая идея, патрон». Отправьте меня в английскую медицинскую библиотеку. По крайней мере, без сюрпризов тут не обойдется. Лакостр смеялась. Твой огромный колодец невежества наконец-то начинает приносить какую-то пользу. А теперь маленький вопрос. Напомни, что такое могил. Ха! МакГиллиган! Ирландский остров Гиллигана! Брякнул вдруг Бовуар. Он, казалось, был необычайно доволен собой. Гамаш рассмеялся, встретившись взглядом с Бавуаром. В глазах его зятя горели веселье и ум. Арман давно знал и недаром любил этого парня. «Справишься. Больше трех часов у тебя не уйдет». Бавуар тоже засмеялся. «С чего вдруг такая замена, капитан?» «Хочу сам поговорить с Винсентом Жильбером». Думаю, со мной он будет более откровенным. И Изабель и Жанги догадывались, что их патрон прав. Одним из свойств святого идиота был снобизм. Жанги нашел тещу в книжном магазине. Она обсуждала с мирной обезьяна Гартон. Согласна, сказала Мирно, если ты найдешь, на чем она нарисовала первую обезьянку то, возможно, поймешь, откуда они вообще взялись. Когда Жан Ги спросил Рейн-Мари, не съездит ли она с ним в могил, та ответила, что будет просто счастлива. Она любила библиотеку Ослера. Эта библиотека была настоящим сокровищем. Знатоки считали, что лучшего медицинского архива во всей Северной Америке не найти. А для прочих это замечательное собрание — оставалась тайной за семью печатями. Из вежливости Жанги поинтересовался у мирной, не присоединится ли она к поездке. Доктор Ландерс, как выяснилось, была хорошо знакома с этой библиотекой, поскольку провела там немало часов в последний год своего обучения. И маленькая команда отправилась в путь. Арман обнаружил Винсента Жильбера в гостиная биржа. Тот сидел перед огоньком и читал. Гостиная сияла чистотой. Все следы недавней вечеринки были убраны. «Бонжур, Винсент», — сказал Арман. «Ищу себе компаньона на ланч. Присоединишься ко мне?» «За ваш счет?» «За счет сюрте». Жильбер встал, и они вышли из гостиной. «Это означает, что вы меня будете потрошить?» — Как минимум, — сказал Арман. — А может, даже фаршировать. Винсент улыбнулся. Они прошли мимо Изабель, которая спрашивала у портье про Ханию Даут. — Вот последнее, что я слышал о ней. Она собиралась в конюшни, — ответил он. — Мерси. Инспектор Лакост помедлила, потом спросила. — А Марка или Доминик нет поблизости? Хозяев — уточнил молодой человек. — Мадам Жильбер в кабинете. Вы хотите ее увидеть? — Я к ней зайду, — заявил Локост, прежде чем портье успел возразить. Впрочем, он не выказывал ни малейшего желания ее остановить.